Фредерик Пол, Джудит Мэрил – не самый большой ревнивец. Барта Мандела нельзя считать настоящим ревнивцем. Он человек опытный и знает, что ревновать глупо. Однако и его опыта не хватило, чтобы раскусить Салли. Очень миленькая девочка, настоящий цветочек, то, что выше шеи, но совершенно невозможная в смысле нижней, точнее, подвижной части. Вечно на ходу, вечно куда-то торопится, совершенно не домашний тип, чего нет, того нет. Хотя, с другой стороны, верная, преданное любящая и тому подобное. Всё это отчасти объясняет, почему в тот день Барт решил, что пары часов сна ему вполне хватит. Он не виделся с Салли уже двое суток, с тех пор, как начался этот пресловутый розыск. Позвонив в последний раз, он услышал совершенно равнодушный голос, словно девушке было наплевать, увидятся ли они когда-нибудь вообще или нет. До следующего розыска у него оставалось ровно восемь часов, не больше. Проспав часа два, Барт принял холодный душ, чтобы прогнать сонливость, и направился к Салли. Улицы были освещены, словно во время карнавала. Город будто с ума сошёл. Армия на ногах 24 часа в сутки, рядом солдаты национальной гвардии, да еще полиция. Весь город, а может и весь мир, бодрствовал, однако те, кто не был занят в розыске, развлекались как могли. Словно по мановению руки, город наполнился сувенирами на марсианскую тематику. В каждой лавке вам предлагали купить карту Марса, игрушечный космический корабль заводного марсианина зеленого цвета с красными светящимися глазами. Мальчишки-газетчики рекламировали срочное правительственное сообщение по поводу марсианского корабля. В барах было полно народу, кафе ломились от посетителей. А в это время в лесу за городом команды суровых, невыспавшихся людей обшаривали каждый куст в поисках пришельца. Барт сердито шагал по улицам, прокладывая дорогу сквозь праздную толпу. Военная форма служила пропуском, и он продвигался без задержки. Уже дойдя до переулка, где живет Салли, он вспомнил, что не купил цветов. Рядом не оказалось ни одной цветочной лавки. Немного подумав, солдат остановился у прилавка, сооруженного прямо на улице, выбрал самую большую и красивую космическую ракету, угрюмо выложил баснословную сумму и повернул к дому Салли. У дверей ему пришлось ждать чуть дольше обычного. Как только Салли открыла, он понял, в чём дело. На девушке был передник, а из кухни доносился пленительный аромат жареной картошки. Он привлёк к себе Салли, она замерла в его объятиях, но лишь на секунду. «Сгореет!» — крикнула она, убегая на кухню, так что бронзового цвета кудряшки подпрыгивали на ходу. Бард закрыл готовый к поцелую рот и последовал за ней. Когда он вошёл, девушка уже сажала в духовку толстый бефштекс. «Салли», — сказал Барт, — «вне всякого сомнения, ты самая замечательная женщина во Вселенной, не говоря уже о Матушке-Земле». В ответ у неё приподнялись уголки губ, потом она прикусила нижнюю губу, чтобы не расплыться в глупые улыбки. Видя, как ровные белые зубки впились в розовую мякоть губы, Барт подумал, что бифштекс — не единственное, чего бы он хотел. «Ах да», — спохватился гость, — «я ведь принёс подарок, он там, у двери». Через минуту служивый вновь появился с пакетом в руках. Пока картошка приобретала хруст, обивштег с аппетитную корочку, Салли развернула пакет. «Очень милая вещица», — похвалила она, однако без особого энтузиазма. «Смотри сюда», — сказал Барт, отвинчивая носовую часть ракеты, после чего водрузил ее на ножки подставки и превратил в вазу для цветов. «Прелестно», — отозвалась Салли. «Разрешаю тебе переместить нарциссы из зелёного кувшина в эту штуку и поставить в комнате». «Есть», — ответил Барт и отбыл в гостиную. Стол, накрытый для двоих, выглядел великолепно, тем более, что стоял у камина. Насвистывая, Барт перелил воду и перенёс цветы в блестящий корпус ракеты, потом поставил сооружение на стол чуть в стороне от центра. Он должен видеть саль, а не букет». Потом отошёл на шаг, чтобы полюбоваться результатом, и тут заметил, что огонь в камине угас. «Сейчас сделаем», — подумал Барт. Обогнув стол, он встал на колени у камина, чиркнул спичкой и замер. Очнулся он только, когда огонёк обжёг ему руку. Спичка упала на пол. Так вот почему Салли не пришла в восторг от его подарка. На каминной полке стояла ещё одна ракета. Двух футов высотой, то есть вдвое больше, чем его подарок, и во всех отношениях замечательная вещь. Сверкающий серебристый корпус, не штамповка, а сварная работа, швы видны отчетливо, рельефно, дверка открывается и закрывается. Барт посмотрел пристальнее и увидел, что поверхность не новенькая, какой показалось сначала, даже заметны вмятины, и все же работа отменная. Он бросил презрительный взгляд на дешевку, купленную им самим. «Да, но кто?» Барт перебрал в памяти мужчин, с которыми была знакома Салли, однако ни один из них не имел привычки дарить сувениры. Значит, прибавился еще один конкурент. Прикоснувшись к блестящей игрушке, он ощутил тепло. Сердито чиркнув еще одной спичкой, Барт, наконец, разжег камин. Потом подошел к окну и мрачно уставился на улицу. Какой-то тип явно провел здесь несколько часов. Кто же еще мог приволочь эту ракету? Развернувшись, солдат решительно направился на кухню. Даже не ревнивого можно раззадорить. Салли спасла его от величайшей ошибки. Едва физиономия Барта появилась в дверном проеме, девушка сунула ему в руки поднос с едой, очаровательно улыбнулась и произнесла «отнеси, ладно». Пока парень нес закуски в гостиную, он успел немного поостыть. В конце концов, Барт Мандл не был настоящим ревнивцем. Он понимал, что нет смысла устраивать сцену только из-за того, что кто-то навестил твою девушку. Некоторое время все же понадобилось, чтобы хорошее настроение вернулось. Но салат был вкусен, а бифштексы того лучше. Салли, улыбаясь и блистая красотой, сидела напротив. Камин урчал у ног, как домашний кот. Сумерки в комнате сгустились, ракета на камине ушла в тени и оставила мысли Барта. И все же Барт решил задать один вопросик. Так, между прочим. Подбросив дров в камин, он небрежно заметил. «Неплохая у тебя игрушка». «Ага. Что-то раньше я ее здесь не видел». «Разве?» Беззаботный тон плохо давался девушке. «Слушай, давай включим приемник». «Так, все понятно. Здесь замешан мужчина. Иначе она не уклонялась бы от ответа». «Давай включим», — согласился он. «А может, сходим куда-нибудь, например, в кино». «Не знаю, замялась она. Почему бы просто не посидеть дома? Ты ведь наверняка жутко устал». «Умница ты моя», — подумал Барт, расслабляясь. «В конце концов, соперник уже ушел, а я завладел ситуацией и буду пользоваться ею, насколько смогу». Барт вертел ручки приемника, он пропустил волну с новостями и настроился на танцевальную музыку. «Нравится?» — спросил он. С этими словами кавалер повернулся к Салли и протянул к ней руки. Она упала к нему в объятия, и на какое-то время он совсем забыл про марсиан, про армию, поднятую по тревоге, и про всё на свете. Музыка сменилась новостями, и Барт хотел было вновь проигнорировать их, но тут Салли отколола номер. «Оставь, разве тебе не интересно ему Ему-то было интересно, вот только она никогда не интересовалась новостями. Это Барт знал. «Похоже, сегодня подружка решила ублажать его изо всех сил». Понятное дело, совесть нечиста. Но эту мысль парень поспешно прогнал. Последнее предположение, высказанное авторитетным источником, заключается в том, что марсианский корабль, проникшись с целью интервенции, приземлился под покровом темноты еще до того, как был объявлен в розыск. Один из офицеров поисковой команды считает, что летчик-марсианин покинул корабль и отправил его назад в космос на автоматике, а сам в настоящий момент производит разведку. Розыск марсианина охватывает все более широкую территорию. Правительство призывает гражданское население присоединиться к армии, пожарным и полиции с тем, чтобы помочь как следует прочесать местность. Пеленгаторы не могут обнаружить местонахождение марсианского корабля. С тех пор, как от него поступили последние радиосигналы, прошло уже 56 часов. Правительства всех стран мира, совещаясь в данное время на одном из островов Тихого океана, разрабатывают стратегию всемирного сотрудничества на случай агрессии со стороны марсианина. Разведка в районе его предполагаемой высадки тоже не дала результатов. Ждите следующих выпусков новостей. Снова пошла музыка, но Салли не захотела танцевать. Глядя на ухажера, рано сказала. «Я этого просто не понимаю, Барт. Я думала, что марсиане такие же дружелюбные, как и мы». На ее красивом лобике залегла морщинка. «Мы всегда так думали, исходя из первых радиопередач», — ответил он. «Может, так оно и есть? Откуда мы знаем? Просто все перепугались, когда они прекратили радиосвязь, да и радар не может их поймать. Это означает, что у них есть какой-то заслон против наших приборов. Мы хотим знать, где они. А может, они высадились? Вот и всё. Нам нечего волноваться». Хотя волноваться было о чём. И даже очень. Всё говорило за то, что марсиане совсем не дураки. Сначала продолжались два года регулярной связи, которую они начали по своей инициативе. Они же первыми выучили земные языки, английский и русский. Потом именно они построили космический корабль, на котором собирались прилететь. Из сообщений марсиан следовало, что они очень похожи на землян. Но это могла быть заведомо ложная информация, и выглядеть они могли как угодно. Однако не стоило терять голову по этому поводу, и тем более расстраиваться Салли. Через пару часов ему придётся покинуть её уютное гнёздышко и в компании грубых мужчин час за часом прочесывать лес. Так что сейчас лучше отдыхать. «Иди ко мне, золотко». Обняв её за талию, Барт вознамерился продолжить танец. «Ты занимайся бифштексами, а я, твой старинобарт, буду рыскать в поисках чёртовых марсиан. Это наилучший расклад». Она улыбнулась, глядя снизу вверх. Последовал поцелуй, продолжительный и страстный. Он мог длиться бесконечно, если бы Салли вдруг не высвободилась из объятий Барта. Теперь каждый из них устроился в своем кресле у камина, наблюдая за игрой пламени. Впрочем, Барт решил, что так тоже неплохо. Все тихо и мирно, и Салли совсем ручная, если он держится в радиусе одного метра. Однако парень пытался понять, что случилось с его любимой. Она не захотела гулять, не захотела танцевать, она слушает новости и задаёт серьёзные вопросы. Он взвесил все аргументы и сделал вывод. А вывод был так хорош, что в него верилось с трудом. Расставшись с Салли в 10.30, он шёл по улице в счастливом изумлении. Неужели она решилась, наконец? Неужели эта стрекоза с одной вечеринки на другую выбрала его и ведёт себя как благоразумная леди с серьёзными намерениями? Вот так, ухмыляясь и качая головой, он добрался до казармы. Да, видимо, Барт не настоящий ревнивец, потому что он уже напрочь забыл о модели ракеты на камине и о другом парне, успевшем побывать у Салли до него. В полночь грузовик битком, набитый солдатами, остановился в лесу. Служивые, оказавшись в забытом богом месте, среди девственной природы совершенно не заботились о том, поймают ли они марсианина. Им дали координаты, неразличимые в кромешной тьме, и целых три часа они пробирались сквозь заросли до другого шоссе. А там они встретили ещё одну команду, выгруженную из такого же грузовика. Объявили привал, солдатам раздали булочки и кофе. Ровно 15 минут они могли сидеть и чертыхаться, что кофе холодный, а булочки чёрствые. Потом их опять посадили в два грузовика, провезли одну милю по шоссе, выбросили снова и дали команду углубиться в лес. На рассвете, возможно, самым хмуром за всю их жизнь, солдаты продрались через заросли подлеска и вышли к дороге, откуда начали поиски. Никакого корабля, никакого марсианина не было и в помине. Только ветки хлестали солдат по лицу, колючки царапали руки, а корни подставляли подножку. Единственная живность, встретившаяся им по пути, были тучи злющих, как собаки комаров. Оба взвода вышли из леса ни с чем. Капитан конорс ждал у грузовиков, лицо его было серым. Он стал совещаться с сержантами, и бард придвинулся поближе, чтобы послушать. Один сержант сказал, «Он точно смылся, капитан. Если бы в этом лесу был хоть кто-то, чуть побольше суслика, мы бы его поймали». «Марсианин не мог уйти». Капитан покачал головой, «Он здесь, в этом квадрате, должен быть. Если мы его не нашли, значит, его кто-то прячет». Второй сержант удивился. «Прячет?» «Какой же идиот станет прятать такое чудище? Он, может быть, совсем не чудище, а красивый парень. Но он же марсианин, разве не так?» — спросил первый сержант. Ответа капитана Барт не услышал, потому что прозвучала команда по машинам, и шум моторов заглушил всё. Да если бы и услышал, что толку? Салли явно не ждала гостей. На ней было платье-халатик с набивным рисунком, голова обвязана пёстрым шарфиком, из-под которого выглядывали попельётки, на лице ни тени косметики. Самое смешное то, подумал Барт, что так она мне нравится гораздо больше. «Привет», — сказал Барт устало, «только что сменились. Не угостишь служивого чашечкой кофе?» Он едва удержался, чтобы не сказать, «А если нет, то хоть замуж за меня выходи». Но прежде следовало кое-что выяснить. «Ты бы позвонил сначала?» «Боялся, что ты придумаешь какой-нибудь предлог?» Салли колебалась, оглядывала свое платье, потом, наконец, произнесла. «Ладно, так и быть. улыбкая была еще краше без помады. Заходи, только ненадолго». В кухне на холодильнике появилась еще одна игрушка. Барт совершенно четко помнил, что вчера вечером ее не было. Он тогда добывал кубики льда и ставил ведерко на холодильник, когда искал стаканы. На сей раз это был маленький, вернее, очень маленький робот, ростом не более полутора дюймов. Приглядевшись, Барт понял, что это не робот, а крошечный человечек, одетый в настоящий космический костюм. На одном рукаве он увидел странного вида приспособления, сплошь покрытое хитрыми приборчиками. «Иди, пей кофе», — позвала Салли, но в голосе послышалась тревога. Наш герой протянул было руку к человечку, но Салли мгновенно оказалась рядом. «Не трогай!» — воскликнула она. «А что это такое?» — спросил он. «Что-нибудь особенное?» «Да, особенно. А теперь пей свой кофе и оставь его в покое». Сев за стол, Барт еще раз взглянул на человечка. Его рост как раз соответствовал вчерашней ракете. «Ты какой-то сегодня странный, Барт Мандал», — заметила Салли. Он посмотрел прямо в ее злые глаза — «То же самое можно сказать и тебе», — ответил он и решительно добавил. «Я тебе честно скажу, они ищут робота совсем не там, где надо». «О чем ты говоришь?» — высокомерно протянула Салли. «О твоих новых игрушках и ни о чем другом. Незачем на меня орать, я прекрасно слышу». «Выслушай меня», — сказал Барт, понизив голос. «Я хочу знать, откуда у тебя взялась ракета, которая стоит на камине в гостиной, это существо на холодильнике». «А мне кажется, это не твое дело». Встав из-за стола, Барт подошел вплотную и встал рядом с девушкой, возвышаясь над ней. «Да, этим делом занимается правительство Соединенных Штатов. Если ты скажешь, откуда у тебя эти штуки, я извинюсь перед тобой и вообще сделаю все, что ты захочешь, но ты должна сказать, кто их принес». «Барт, ты спятил? Если хочешь знать, их никто мне не приносил. Я нашла их сама». «Так ты знала, где он прятался, и молчала?» — закричал Барт, потеряв терпение. «Не понимаю, ради чего? Боже, Салли, я мог бы простить все, например, если бы ты дурачила меня с другим парнем, но с марсианином. Неужели ты не понимаешь, что это опасно? Неужели ты такая легкомысленная? Весь мир сбился с ног, а ты...» Салли расхохоталась. Она хохотала, показывая на него пальцем, и, наконец, смогла выговорить. «Боже, какой ты смешной!» Барт тщетно пытался взять себя в руки. «Когда ты выходишь из себя, ты такой смешной! Ну, хорошо, давай поговорим спокойно, без скандала. Вот выйдем на крыльцо, сядем и все обсудим!» Капитана Коннорса было не так легко убедить. После звонка Барта, сообщившего ему, где находится марсианин, капитан прислал по названному адресу военного полицейского с приказанием доставить к нему пьяного рядового мандала. Полицейский прибыл, всех выслушал и всё осмотрел. Особенно внимательно он слушал Нонг Кая, крошечного гостя, назвавшего себя именно так. Пришелец разговаривал с помощью сложного механизма, укреплённого на рукаве своего костюма, это был его речевой аппарат. Полицейский уехал, увозя рапорт обо всём услышанном и увиденном. После него явился некий сержант, и вся процедура повторилась снова. Сержант позвонил капитану, и тот прибыл самолично. Капитан выслушал не только марсианское чудовище, как он выразился, но и Салли, тут он был предельно терпелив. Она снова рассказала о том, как вчера утром вышла на лужайку и увидела аппарат. Она повела капитана к тому месту, где трава была выжжена, «Ракета все еще оставалась горячей, продолжала Салли, но мне так хотелось ее рассмотреть, что я унесла ее в дом, обернув полотенцем». Капитан слушал все это с недоверием, но Барт слишком хорошо знал Салли, чтобы ей не верить. Итак, Салли внесла ракету в дом просто потому, что хотела ее рассмотреть, поставила на камин, чтобы она остыла, потом вернулась в гостиную и увидела, что дверца открыта, а человечек стоит рядом». Я подумала, какая прелесть, говорила Салли, серьезно глядя на капитана большими карими глазами. И какой вежливый. Он поблагодарил меня за то, что я взяла его в дом и объяснил, почему он прекратил радиосвязь. Довольно странно с его стороны, мрачно заявил капитан. «Вероятно, он так не считает?» — вмешался Барт. «Видите ли, сэр, пусть молодая леди сама все расскажет». Перебил капитан и бросил на Салли такой взгляд, что Барт начал заводиться. Конечно, от девушки, взволнованной и румяной, было трудно отвести глаза. «Бедный малыш, сколько он натерпелся!» — воскликнула Салли. «Он увидел, что существа, к которым он прилетел в гости, в сто раз больше него. А если бы такое случилось с вами, вы бы не перепугались? Так вот, он сначала приземлился в лесу. Барт, ты лучше знаешь, что было дальше». Барт, с трудом сдерживая злорадство, пересказал капитану то, что ему поведал Нонг Кай. Как он приземлился сначала в лесу, увидел гигантские деревья, потом страшных зверей, то есть белок. Потом перелетел поближе к человеческому жилью, то есть на лужайку к Салли. А когда Салли рассказал о марсианину, что за ним охотятся, пришелец уговорил ее спрятать его на несколько дней, пока он не продумает план действий. Вот такая история. Капитан выслушал все это, кивая в знак согласия. Потом ушел. Прощаясь, он задержал руку Салли в своей несколько дольше, чем нужно. Он увёз марсианина вместе с ракетой, поместив их на сиденье своего джипа. Барт остался у Салли, поскольку не получил других инструкций, не думаю, что он плохо провёл время. К вечеру капитан Коннорс явился снова. Он стоял на пороге и так пристально смотрел на Салли, что не замечал стоявшего за её спиной Барта. «Сегодня состоится официальный прием в честь прибытия дорогого пришельца», — начал он. «Я подумал, мэм, что вас тоже следует пригласить, и был бы рад лично сопровождать вас». Барт Мандал, не будучи ревнивцем, решил, что эта шутка может зайти слишком далеко и что настал момент, когда следует настоять на своем. «Все в порядке, сэр», — сказал он, открывая дверь пошире. «Я только что сделал предложение, мисс Салли», и буду счастлив сопровождать её сам куда угодно.